26 июня 2016 года. Очень недоброе раннее утро. Подмосковье. База батальона СПН ГРУ. Капитан Серегин Сергей Сергеевич. Суровый мужчина, 35 лет от роду. «Серегин, срочно зайди к полковнику», – прозвучал в трубке голос адъютанта нашего командира, после чего из нее послышались короткие гудки. Вызов к начальству, тем более в такой ранний час и в воскресенье, прозвучал для меня как гром среди ясного неба. Ведь только совсем недавно моя группа вернулась из-за речки, и лишь вчера я закончил с написанием обязательных в таких случаях отчетов и рапортов. Вернулись, слава Всевышнему, все. Никто даже не был ранен, задание было выполнено, и теперь впереди у нас был целый месяц вполне заслуженного отдыха. Но если вызывают, то надо идти. Служба есть служба. Проглотив пару бутербродов и торопливо запив кружкой крепчайшего кофе, я быстро оделся, вышел из квартиры и вскоре уже стоял у двери начальственного кабинета. «Вызывали, Андрей Никифорович?» – спросил я, просачиваясь мимо адъютанта в эту дверь, предварительно для проформы все же постучав. Несмотря на ранний час, полковник был в своем кабинете не один – В кресле, стоящем у журнального столика в углу кабинета, сидел православный священник лет 40 в своем полном боевом облачении. Короткая с борода, черная ряса до пола, четки из дерева и вызывающий нетолерантный большой серебряный крест на груди. Только это был какой-то совершенно нетипичный священник, где, спрашивается, обычная для людей этой профессии мужская беременность, которую эти товарищи скромно умащивают себе на колени. Нет, зеркальной болезнью батюшка явно не страдал и имел подтянутую, а скорее даже атлетическую фигуру человека, регулярно изнуряющего себя не обжорством и пьянством, перемежающимися с постами, а тяжелыми физическими упражнениями. В свою очередь священник тоже бросил на меня оценивающий взгляд, впрочем, продолжая при этом перебирать свои четкие. Затянувшееся было паузу, прервал полковник Никитин. «Вызывал, Сергей, вызывал!» Густым басом пророкотал он. «Проходи и знакомься. Отец Александр представляет здесь отдел по борьбе с тоталитарными сектами Русской Православной Церкви. Просторечие еще называемой Инквизицией». Полковник на мгновение замелся, но потом продолжил. «Случилось так, что смежники направили его к нам, после того, как сами не смогли справиться с порученной работой». После этих слов полковника с меня, наверное, можно было писать картину полного обалдения. «Ничего не понимаю, Антон Никифорович», — сказал я. «Белое братство, Бог Кузя, Мария Деви Христос, кто из них настолько обидел наше родное государство, что потребовалось бросить против них целую группу спецназа ГРУ? Мы же вроде, товарищ полковник, работу на дом обычно не берем». «Не просто группу спецназа, Сергей, а лучшую» вздохнул полковник. «Так что ты не прибедняйся. Что же касается твоего вопроса, то могу сказать, что это была не одна из названных тобой организаций, а ранее совсем неизвестная секта с сатанинским уклоном, большую часть адептов которой составляли выходцы с Украины. С одной стороны, наши коллеги из ФСБ заподозрили в них группу, направленную к нам для совершения диверсий. С другой стороны, С этой сектой и ее главарем удалось связать несколько крупных мошенничеств и нераскрытых до сих пор убийств молодых девушек и детей, весьма смахивающих на ритуальные человеческие жертвоприношения. Отец Александр был привлечен смежниками к этому делу в качестве консультанта. Насколько мне известно, кончилось все это весьма печально. Направленная для захвата секты спецгруппа ФСБ была почти полностью уничтожена, а части сектантов вместе с их главарем удалось скрыться в горно-лесистой местности. Об остальном тебе расскажет сам отец Александр. Это не просто секта сатанистов, любителей сублимировать свои влажные детские мечты о насилии, глубоким басом произнес священник. Это такие мрази, которые действительно пошли на службу к нечистому. Их главарь полностью утратил людской облик, обретя взамен нечеловеческие способности творить зло. По сути своей, приблизившись к тому господину, которому он служит, никогда не думал, что самому придется столкнуться с этой гадостью в реальной жизни. «И что же это у него за такие нечеловеческие способности, отец Александр?» С некоторым недоверием в голосе спросил я. «Магия, экстрасенсорные воздействия, гипноз». «Вы можете называть это, как вам нравится», ответил священник, продолжая перебирать четки. При виде этой твари бойцы просто теряли ориентацию и впадали в ступор, что позволяло подручным главаря секты легко их убить. Только искренне верующий человек с чистой душой и сильной вою способен противостоять таким сатанинским козням. После той операции, пусть тогда нам и удалось ополовинить эту банду, Но из спецгруппы живыми смогли уйти только двое. Я сам и еще один боец, которого я сумел вытащить на себе. «Пипец!» – подумал я насчет чистой души и сильной воли. «Это как раз про нас. Но веруют мои ребята в основном в боевое братство и крепкое плечо товарища, не задумываясь при этом о более высоких материях. Никто из них не был замечен выставом посещений православных храмов. При этом бухгалтер, то есть ефрейтор контрактной службы Горячев, является атеистом, а бег, то есть младший сержант Шамсуддинов, так и вообще мусульманином. Да и я сам тоже никогда не являлся образцом благочестия, вспоминая о Боге только самые горячие моменты моей бурной биографии. Священник будто понял мои сомнения даже без слов. А быть может все они крупными буквами были написаны у меня на лице? сын мой, нараспев произнес отец Александр, встав с кресла. Неважно, веришь ли ты сейчас в Бога, главное, чтобы он сам верил в тебя. А отец наш небесный верит в тебя и твоих людей. Я это вижу и рассчитываю на то, что воинство сатаны будет уничтожено, а сам враг рода человеческого полностью посрамлен. Кроме того, Теперь мы знаем, с чем нам придется столкнуться, и я смогу прикрыть от дьявольских козней тебя и всю твою команду. Главное, чтобы ваши души оставались чистыми, а сердца твердыми. Это я вам обещаю, поскольку сам пойду туда вместе с вами. Короче, капитан Серегин, жестко сказал полковник, взглянув на часы, задача, поставленная нам руководством, проста как мычание. Надо найти этих уродов и уничтожить их к ядрении матери, всех до единого. Пусть вам и самим придется лечь там костьми. Приказ вам понятен? Так точно, товарищ полковник, ответил я, разом отбросив все колебания. Приказ мне понятен. Тогда получите весь необходимый специнвентарь и приступайте к выполнению, произнес полковник, вставая и протягивая мне запечатанный пакет. Тут все написано. И дохранит да вас всех Бог, Сережа! Разговоры были окончены, пора было действовать, и мы с отцом Александром покинули начальственный кабинет. Лучив минутку, я остановился и вскрыл пакет, быстро пробежал глазами задание. Время не ждало. Самолет нашей группе был уже заказан, а на военном аэродроме под Екатеринбургом нас должен был дожидаться транспортно-ударный вертолет по прозвищу «Терминатор», который и должен был доставить нас к тому месту, где мы могли бы прочно сесть банде на хвост. Моя группа, поднятая по тревоге, ожидала нас с отцом Александром в тактическом классе. Туда же уже были доставлены цинки с патронами в спецснаряжении, то есть с серебряными пулями, ящики с особыми фотоимпульсными гранатами, дающими при взрыве повышенное количество ультрафиолета, посеребренные штурмовые ножи, а также полная тактическая экипировка для отца Александра не в своей рясе же ему идти с нами на задание». Экипировался батюшка на удивление ловко, будто ему уже доводилось в жизни носить нечто похожее, хотя и отказался от табельного оружия. Мол, священнику не положено отнимать чужие жизни. На удивленные вопросы моих парней он пояснил, что он не всегда был священнослужителем, а совсем даже наоборот, пусть даже и не имел раньше отношения к нашей почтенной корпорации. Отец Александр сказал, что в прошлом он был офицером ВДВ, участником боевых действий, неоднократно раненым и награжденным. Начинал боевой путь молодым лейтенантом в декабре 1999 года вместе с генералом Ашуровым во время Итум-Калинского десанта в Аргунском ущелье. А закончил его в августе 2008 в составе миротворческого контингента в Южной Осетии, подвергнувшегося неспровоцированной атаке саакашистов, после чего был уволен из армии по состоянию здоровья и нашел свое призвание в службе православной церкви, которая не могла пройти мимо такого ценного кадра. Тут мне, наконец, стали понятны все неувязки, замеченные мною во внешности и повадках отца Александра. Наш человек, он и в рясе наш человек. Но вот, наконец, момент, когда мои парни, наконец, узнали о сути предстоящего задания и сперва отреагировали на мои слова о сектантах-сатанистах презрительными смешками. Мол, и их, элиту племени летучих мышей, собираются послать гонять каких-то вшивых сектантов. Да это просто курам насмех, товарищ капитан. «Тихо, парни!» – шикнул я на них. «На этом деле уже погорели наши смежники из конторы». Не самые слабые, скажем так, бойцы. Так что никакого мне расслабона, пока сами не поймем, кто и во что влип. Лучше быть осторожным и живым, чем лихим и мертвым. Это вам понятно?» «Так точно, товарищ капитан». «Понятно», – кивнул мой заместитель с позывным «Змей». В миру старшина контрактной службы Антон Змеев, ловко набивая при этом в автоматный магазин патроны с серебряными головками пуль. «Только скажите, товарищ капитан». «Неужели все это правда? В смысле, дедовские сказки про серебро и нечистую силу?» «Правда, старшина, правда», – подтвердил вместо меня отец Александр. «В данном случае серебро – это как раз то, что доктор прописал. Биться вам придется уже с не совсем людьми, или даже совсем не людьми, которых для того, чтобы вывести из строя, требуется буквально нашпиговать свинцом, а еще лучше разорвать на части» зато к тому же результату должно привести даже одно попадание серебряной пулей, причем в любую часть тела. «Хорошая приблуда, честный отче», – понимающе усмехнулся змей, продолжая набивать магазин. «При этом я так понимаю, что у наших конторских коллег таких боеприпасов не было?» «Ты правильно понимаешь, сержант», – подтвердил отец Александр. «Тогда мы еще не знали, с чем мы действительно имеем там дело. Кроме того...» Их начальство позволило мне вмешаться, когда уже ничего исправить было нельзя. И это тоже был для них очень большой минус. Если бы я был там с самого начала, то, скорее всего, все повернулось бы совершенно по-иному, поскольку у меня уже получалось останавливать эту мерзость и даже поворачивать ее вспять. «Ну, если вы так в этом уверены, – кивнул змей, – то мы их обязательно сделаем, кем бы они ни были, не так ли, парни?» Парни одобрительно загудели. «Я думаю, так, ребята», — поддержал старшего товарища, старший сержант Андрей Бибин с позывным «Док». «Товарищ капитан абсолютно прав. Сначала сработаем гадов, кем бы они там ни были, а потом уже и будем рассуждать, что там было да как. Только вот, отче, скажите мне, как мы сможем найти этих мерзавцев и негодяев? Или нам придется обшаривать все горы наугад?» «Во-первых, старший сержант» ответил отец Александр. Перестаньте думать об этих существах, как о сектантах, мерзавцах и негодяях, но о людях. Дело в том, что это только часть правды, причем меньшая часть и к тому же уже утратившая актуальность. Сейчас это некие существа с роевым сознанием, ориентированным на возглавляющего рой бывшего вожака секты. У них нет своей воли, своих мыслей и даже своей жизни. Все это им заменяет вожак управляющий своими последователями, как зомби-марионетками, и по капле выпивающий из них остатки жизни. Конечная фаза эволюции такого существа – это что-то вроде Кощея Бессмертного из русских сказок. Народ наш мудрый и долгопамятен, и, видимо, раньше нечто подобное в нашем прошлом уже случалось. Найти такого Кощея для меня довольно просто. Каждый из них оставляет своеобразный след, который я ощущаю и смогу вывести вас по нему на цель не хуже любой ищейки. Не зря же я оказался инквизитором, а не приходским батюшкой или, к примеру, миссионером. К тому же этого конкретного вожака Роя я уже видел лично и теперь смог бы взять за ним даже очень холодный след». «Настоящая жуть, отча Александр», – с придыханием на южный манер произнесла снайпер группы сержант Ника Зайко позывным «Кобра». Умеете вы рассказывать страшные истории? С детства любила слушать разные ужастики про ведьм, вампиров, людоедов и прочих чудовищ». «Слушай, Ника», — рассудительно заметил напарник снайперши, ефрейтор Василий Горячев, с позывным «Бухгалтер». «Слушать страшные истории и попадать в них — это не одно и то же. Так что ухо нам придется держать востро, а патроны сухими». «Какой же ты все-таки зануда, Вася!» сказала «Кобра», распихивая по карманам своего разгрузочного жилета полностью снаряженные обоймы к винторезу. «Не понимая, что каждой девушке хоть иногда требуется помечтать?» «Потому он и бухгалтер, Ника», рассмеялся сапер нашей группы с позывным «Бег», а в обычной жизни младший сержант Равиль Судинов. «Мечтать, конечно, не вредно», прервал я, наконец, дружескую пикировку моих людей, «но дело все же прежде всего». «Попрыгали, парни, попрыгали. Девчат это тоже касается».